Глава 35 Роза Михайловна расправила юбку на коленях Вот вам это понятно, и мне тоже А Валентина иначе считала Интимные детали она мне не докладывала Но по некоторым обмолвкам мне понятно стало что Шкодин всегда тщательно предохранялся. Жена его обманула, забеременела и молчала, пока аборт стало поздно делать. Старушка схватилась за щёки. И что тогда случилось? Однажды, поздней осенью, Валя ко мне ночью примчалась в одном халате. Рыдала так, что окна звенели. Оказывается, она и раньше Виктору говорила, «Давай ребёночка заведём». А красавчик отвечал, «Рано ещё, не готов я к роли отца». Оно и понятно. Мало лет парню не задумывался о своём продолжении. А у валюши биологические часики. Тик-так, тик-так. И дотикали до такого времени, что уже завтра поздно может быть. Когда правда выяснилась, Виктор жену обвинил в обмане. Она, давай реветь, что не сообразила про беременность. Мол, думала, будто у неё из-за возраста в организме неполадки. Рассказчица засмеялась. Но совсем ведь глупость сморозила. Гинеколог, а не поняла, что с ней творится. «Врачу исцелися сам», — пробормотал Кирилл. Маневин покачал головой. Это выражение все считают пословицей, которая предписывает доктору вылечиться самому, а потом уже лечить других. Но это неверно. Слова имеют совсем иной смысл и не относятся к медикам. Фраза эта — цитата из Евангелия от Луки. Она означает, что никто не безгрешен, что прежде чем осуждать других, «Необходимо самому избавиться от пороков и недостатков». Виктория скорчила гримасу. «Дарья, вам не страшно жить с человеком, который является ходячей энциклопедией?» «Нет, не страшно», — улыбнулась я. «Наоборот, мне было бы жутко скучно быть женой глупого мужчины». Роза Михайловна показала пальцем на Антона. «И родился он». Но лучше в семье не стало. Виктор мальчика не любил. Если младенец плакать начинал, отец злился. «Пусть замолчит, он мне мешает». Ребёнку не разрешалось играть в саду с той стороны, куда выходили окна кабинета и спальни отца. В гостиную и столовую он входил лишь по разрешению взрослых. Валентина малыша сторонилась она рассчитывала с его помощью мужа вернуть, а получилось, что ещё дальше оттолкнула. Виктор всегда жалел беременных, возился с ними, но при виде жены с животом его прямо скрючивало. Антона воспитывали няньки. «Зина, сколько их было, пока Луиза не появилась?» Кухарка пожала плечами. «А не сосчитать!» Больше двух недель ни одна не удерживалась. У Валентины от ревности ум плавился. Ей казалось, что муж с каждой из них переспать хочет. Роза Михайловна прищурилась. Миллион книг Валя прочитала, много всякого знала. Но женский ум не в толстых томах. Ох, и дура она была. На посторонних кидалась, а что под носом творится. Не видела, не в курсе была, что Зинка с Виктором в кровати веселиться У Веры Хватовой заблестели глаза. «Вау! Тайны из всех щелей, как тараканы, лезут! Уж если кто идиотка, так это ты, Роска!» В сердцах воскликнула повариха. «А я все уразуметь не могла. Кто дурную сплетню распускает?» «Не было у нас ничего с Виктором Марковичем». «Да ладно, ври больше», — засмеялась Роза Михайловна. «Теперь-то признаться можно». «Чего здесь?» «Сейчас Борька сидит». «Не зря его адвокат», — кликнул. «Упомянут, небось, твой сынок в завещании». «Да и повторюсь, вы на Бориса-то гляньте. Вы ли ты, Шкодин?» «Глаза чёрные, волосы тёмные, кудрявые, нос грузинский. Мать Виктора Марковича была, как выяснилось, мигрелка», — уточнил Юрий Петрович. «Всё равно Кавказ», — отмахнулась молочница. «Антон в Валентину пошёл, Нина в Луизу удалась, а Боря — копия папаши. Вон фото Шкодина в рамке, на полке красуется. Сравните». «И правда. Одно лицо просто!» — всплеснуло руками Виктории. «Тьфу, дура!» — разозлилась Зина. «Я в дом давно пришла. Борис, старше Антона намного. Возьми калькулятор и посчитай. Когда мой мальчик на свет появился, Виктора Марковича тут и в помине не было. Поняла я теперь, кто глупости трепал. Роско? А мне и невдомёк было» что это она про меня сплетничает. «Не ври!» — отрезала молочница. «Забыла, что всякий раз, когда ты в отпуск на две недели сматывалась, меня на твое место на кухню ставили». Слышала я, как хозяин с Борисом разговаривает. «Мальчик мой, надо тебе новые брюки купить, эти совсем нелепые». Или «Боря, что же ты, дружок, плохо серебро почистил?» Антона он видеть не желал, а Борю привечал, даже заботу о нём проявлял. И о чём это говорит? О том, что ты, Роска, идиотка стоеросовая, вскипела повариха. Луиза Ивановна, если сомнения какие имеются, можно анализ взять, сразу поймёте. Мой сын не от этого хозяина. Брехня, отрубила молочница. Комедию Зинка ломает. С какого перепугу Виктор Борьку в доме управляющим сделал? Денег ему много платил. И небось в завещании хороший кусок оставил. Да, Борис не обижен вниманием Шкодина, заметил Юрий Петрович. Ему достаются старинные часы, дорогие. Если их через аукцион продать, можно выручить очень большую сумму. Еще есть распоряжение. Борис работает в доме до тех пор, пока сам этого хочет. Уволить его нельзя. Зарплата у него каждые два года должна повышаться. А если управляющий женится, то он получает в подарок маленький коттедж. «А что я вам говорила?» торжествующе воскликнула Роза Михайловна. «Сын он ему, родная кровиночка!» Я опустила голову. Разговор, происходящий сейчас в гостиной, заставил адвоката нервничать до такой степени, что он нарушил профессиональную этику, раскрыл тайну завещания в присутствии посторонних, Алисы, Розы Михайловны и всех гостей. «Да не от него, Борька!» — заорала Зинаида. «Ой, тише вы!» — попросила Алиса. «Юлька заснула, не разбудите её!» «Пошла ты!» — огрызнулась повариха. «И ты, Роско, туда же следом!» «Мама!» «Виктор Маркович не мой отец?» — спросил Борис. «Нет!» — гаркнула Зинаида. «Но я всегда так думал», — растерялся управляющий. «Ведь Шкодин ко мне лучше, чем к Антону относился». «Мужики часто перед чужими хотят добренькими выглядеть, а перед своими не стараются», — заявила кухарка. «Зачем родных очаровывать? Они и так никуда не денутся». «Тогда кто мой отец?» — спросил Борис. «Мама, когда я тебя об этом в детстве спрашивал, ты отшучивалась, мол, почтальон, который повез письмо на Северный полюс». Зинаида тряхнула головой пучок на ее макушке распался, волосы упали на плечи. Не хотела правду говорить, но уж ладно. Один рабочий. Он отцу Валентины по дому помогал. «Рабочий!» — с горечью повторил Борис. «Простой рабочий!» Лариса противно захихикала. Раскатал губу на папашку-академика а фига тебе! Нет в венах голубой крови! Плебей ты!» Повариху передёрнуло, но она промолчала. А я спросила. «Зинаида, пару минут назад вы обратились к Луизе Ивановне со словами. Если сомнения какие имеются, можно анализ взять, сразу поймёте. Мой сын не от этого хозяина». Странная фраза. «Нормальная», — возразила Вера. «Зинаида готова к тому, что у Бориса кровь на анализ возьмут. Если она так говорит, значит, уверена в своей правоте». Нина скомкала бумажную салфетку и швырнула ее в Алису. «Вот она. Тоже грозилась ДНК проверить. Тело отца эксгумировать хотела. И что?» «Я уже извинилась, что соврала», — надулась Алиса. Чего еще надо? Чтобы я повесилась? А вы на моей могилке ровными буковками написали «Здесь лежит та, кто нам солгала» или нет? Как там называется рассказ, в котором надо отдельно за главные буквы прочитать, и получится имя? Вам хочется это на моем надгробии нацарапать? «Акро-стих», сказал Феликс. Он бывает в прозе, но чаще в поэтической форме. «Акростих, ну, конечно!» «Ах, я туго Маневин вскочил и убежал, но я не пошла за ним, а продолжила прерванную речь. Фраза, произнесённая Зиной, странная потому, что в ней есть слова. «Не от этого хозяин!» «Раз не от этого, то от другого!» «А у вас было два нанимателя!» «Врач Нестеров, отец Валентины», и Виктор Шкодин, её муж. Если Борис не имеет отношения к академику, значит, он от Матвея Петровича. «Офигеть!» — подпрыгнул Кирилл. «Получается, Боря-младший брат Валентины?» — прошептала Нина. «Он родной дядя Антона?» «Кто?» — изумился гомеопат. «Дядя?» вот так «поворот», — обрадовалась Хватова. «Ну и сюжетец». «Мама, немедленно говори правду», — приказал управляющий. «Я имею право знать». «Колись, Зинка! Все давно умерли», — бросила Роза Михайловна. «Ничего плохого я не делала», — промямлила повариха. «Матвей Петрович — мужчина, а я — женщина». Ирина Павловна с мужем в одну постель давно не ложилась. Они как брат с сестрой жили. Кому плохо от наших отношений? Я совсем молодая была, кровь кипела, а деревенские мужики мне не нравились». Борис встал, сделал несколько шагов, потом попятился бормоча. «Нет, нет, нет...» «Получается, я убил свою сестру? Это невозможно!» «Увидите его! Он бредит!» — испугалась Луиза. Управляющий упал в кресло и опустил голову на руки. «Нет, нет! Нет! Неужели я убил сестру? Ну нет же!»